Он сел на лавку рядом с неподвижным, сгорбленным мужчиной в черном пальто, затертым до блеска. Человек этот низко опустил голову, держал ее почти между колен. Взъерошенная кроличья ушанка была сбита далеко на затылок. Нечесанные жирные кудри, темные с проволоками проседи, свалились низко на лоб. Лица не было видно. Никто не беседовал в этой комнате. Стояла тишина, почти такая же, как там, в сорок седьмой квартире, откуда Федор Иванович только что пришел. И тем явственнее, страшнее прозвучали неожиданные слова, сказанные с хрипом. — Ты Дешкин? Это заговорил сосед Федор Иванович. Не поднимая головы от колен, он повернул ее, словно хотел увидеть колени Федора Ивановича, и кроличья шапка упала на пол. Не заметив этого, он смотрел снизу на Федора Ивановича глубоко скрытым под бровью блестящим глазом, полным живой ненависти. Ну, чего молчишь? — Ты? — Я. Федор Иванович долго смотрел в это усталое лицо, покрытое частыми черными точками. Шевельнулись серые с желтизной усы.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 в военном кителе с золотистыми погонами. Федор Иванович остановился посреди первой комнаты, ища, куда бы повесить пальто. Положив его на свободный стул — теперь на нем был сэр Перси — он вошел в приоткрытую главную дверь. Когда-то он уже был в этом кабинете. Свешников вышел из-за стола и еще больше нахмурился. Он был неузнаваемо строг. — Что скажете, Федор Иванович? — Михаил Парфирович, я бы хотел... — Что вы мне скажете? — Ничего утешительного. Бегать к нам не стоит.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 Сталевар завесил. Ошибся адресом. Думал, что это я, его сына. Хорошо, попал. По-моему, даже немножко рассек. Да, замечательно зацепил. Товарищ полковник, подолгу руководителя лаборатории...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 кто-то из них, кажется блажко, все беспокоится насчет этого временного или может быть условного я ни черта тут не понимаю раствора или развода. Просила передать кому-нибудь, что там какая-то ошибка, что никакой такой, Разводки не может быть. Вам, как ответственному лицу, я решил все же сказать это. В интересах дела. Поскольку, я слышал, вы ставите важные эксперименты по плану, утвержденному академикам. Кстати, почему это вы занимаетесь колхицином? По этой самой программе академик Редно, ах, даже так.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 противостоящие ему силы. Никак не мог до сих пор совместить в сознании такую земную, простоватую, даже привлекательную фигуру Кассиана Дамиановича и мгновенное следствие, которое наступило благодаря лишь одному ничтожному шевелению его пальца. Лаборантки и несколько аспирантов помогали Федору Ивановичу. Все двигались молча, убито, подносили ящики,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 в живучем длиннополом пальто, принесенном из старины тридцатых годов, и в пережившей войну темной шляпе с вяло обвисшими полями. Предстоял какой-то разговор. Федор Иванович в своем застегнутом прямом пальто и без шапки имел строгий независимый вид. Он смело подошел. Незнакомец, дождавшись, зашагал рядом,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 — На кого намекаешь? — На одного преобразователя природы. — Природа только чихнет! Тут Федор Иванович сделал такое энергичное плюющее движение лицом, что Пасашков слабо улыбнулся. — Чихнет! И полетят кувырком и он сам, и его дела, и наше с вами пропитание. Вот это будет конец! Академик Остров взглянул на Федор Ивановича из-под шляпы, и тут же вислое поля закрыли его лицо. Что это у тебя под глазом? Фингалка, Святозар Алексеевич. Саши Жукова папа засветил. Думал, что это я их. Хорошая фингалка. Святозар Алексеевич, кто это сегодня утром был около вас во время совещания? Черноглазый, Шевелюрый, Ассикритов? Что за фамилия такая? Думаю, он из старообрядцев, с севера, наверное, откуда-нибудь с Печоры. Он сказал про тебя, что ты нагловат, что на тебя не мешало бы хороший ушать к воды. Тот, я думал, все время на кого он похож. на бояриню Морозову, которую в цепях везут, а она всех крестным знаменем двуперстным. А что ему у нас? Как что? Это же генерал из шестьдесят второго дома. Генерал... Федор Иванович тут же вспомнил, что Ассекритов обещал ему скорое, более близкое знакомство.